Глава 38 Вероника училась. Решала примеры с первых страничек обучателя. Напротив, сидела мама и проверяла ответы. За правильные она Веронику хвалила, а неверный требовала перерешивать. Астрид дома не было, гуляла где-то с друзьями. Дядя Звикурдын приехать не смог, но своих внуков на несколько дней в гости прислал. И теперь они с Астрид копченым и зубрилой все время носились где-то по лесу или ездили на амнибусе в радужнице. Астрид спешила веселиться. До конца каникулы еще далеко, конечно, но все-таки сегодня уже гранитный гороностай, через 15 дней добрый день и Новый год, а еще через 8 надо возвращаться в школу. Астрид исполняется 9 лет и она пойдет в 4 класс. Этим летом мама с папой обдумывали, не попробовать ли и Веронику отправить в школу пораньше, но в конце концов решили, что не стоит. Дело даже не в том, что ей всего четыре с половиной, а в том, что если она призовет какую-нибудь тварь в школе, рядом с радужницами, проблем будет гораздо больше, чем когда она делает это здесь. Возможно, жертвы среди детей, и с этим, в общем, трудно что-то поделать. Лучше уж пусть до клеверного ансамбля будет на домашнем обучении, благо заниматься с ней всегда есть кому. К сожалению, арифметика не вызывала у Вероники такого же воодушевления, как литература. Даже небольшие числа она пока что складывала и вычитала очень медленно. Пока что девочка владела только одним способом – рисовать или вычеркивать палочки, считая их по одной, а потом пересчитывая все вместе. Часто ошибалась. До решения примера в уме ей еще далеко, а к чему-то посложнее переходить и вовсе бессмысленно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Терпеливо бубнила Вероника, рисуя палочки. Плюс 1, 2, 3, 4, 5, 6. А всего получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, мам. 7 плюс 6 это 13. Молодец умница, похвалила мама. У тебя талант. Пьявда? Конечно, но его надо развивать. У тебя хорошая наследственность. Почти все твои предки были очень умными и талантливыми. Но без учебы это не поможет. Вероника кивнула, о чем-то размышляя. И тут из сада раздался грохот. Ладжа выглянула в окно и увидела, что Астрид разносит деревянным мечом тренировочного болвана. Демоница вздохнула и поднялась. «Сейчас, — ежевичка, — сказала она, — маме надо отойти». Астрид злилась. Она остервенело лупила куклу, которая вообще-то для этого и предназначена, но в каждый удар словно вливалась вся ее злость, ее ярость, и кукла трещала, несмотря на руну укрепления. С утра все было нормально, Астрид гуляла с Зогой, Дзютой, Копченым и Зубрилой, играла с ними в ограбек и поиски сокровищ, ее единогласно выбрали атаманом разбойничьей шайки, она чувствовала себя самой кудесной девчонкой на свете. А потом кто-то спросил, чего она не привела сестру. Кто же это был? М да, точно, Зубрила. Они просто есть захотели, и глупый гоблин вспомнил, что Вероника умеет призывать курочку и вообще всякую еду. А Копченый, этот дурак и тупица, который не заслуживает имени Друлеона, зачем-то рассказал всем, как Веронике решил пример блаженных глаз с небес. Может, сам елигиаст ей ответил. И Зога с Зютой сразу иззавидовались, завидовались, потому что они тупые и плохо учатся. Зога, правда, этим летом сдал экзамен в клеверный ансамбль и осенью пойдет учиться на волшебника, но он его с трудом сдал, всего на 712 баллов. Это очень мало – Родителям придется кучу денег отвалить, чтобы его учили. Отзюта будет сдавать только в следующем году, но он тоже тупой. Так что они вместе принялись громко завидовать этой суперталантливой ежевичине, которая вообще-то младшая, а теперь вообще средняя дочь, и даже не демон никакой, а просто полудемон, а полудемон это вообще гоблина. Астрид снова хряснула мечом по болвану, и у того треснула шея. Глупые мальчишки, ну и всех. Астрид что, виновата, что ей не досталось такой же штуки, как у Вероники? От нее, конечно, пока больше неприятностей, чем пользы. Но все равно, почему она ее получила, а не Астрид? Ведь это она, старшая сестра и дочь Демалорда. И, и папе она не родная на самом деле и не дегать никакая, а так просто. Котомка она, вдовья Котомка, которой из жалости дали фамилию. Астрид скуксилась, у нее задрожали губа, голова болвана покатилась по земле. «Вот, она зато сильная. Не обязательно быть дочкой волшебника. Дочка Демолорда это даже кудеснее гораздо. это Вероника должна завидовать Астрид, а не наоборот. У нее нет штуки, зато есть крылья, анклав и бессмертие, а еще луч Салары. Она ничем не хуже, она лучше». «Что? Говно прет?» – раздался ласковый мамин голос. «Тренируюсь я», – огрызнулась Астрид. «А друзья твои где?» «Там где-то, не знаю, ну их». «Так, ну-ка без истерик мне тут», – встряхнула Астрид мама. «Что случилось?» Несколько секунд девочка гневная и гордо смотрела маме в глаза, а потом разрыдалась и, громко всхлипывая, принялась сумбурно излагать свои горести. Было не очень понятно, но мама вроде бы понимала и прижимала Астрид к себе все крепче и крепче. Их хвосты переплелись, Голос Астрид становился все тише, а потом ее дернули за плечо. Там стоял папа, и брови у него были сведены к переносице. Он опустился на корточки, взял руки Астрид в свои и как-то очень сердито и даже зло заговорил. «Астрид Дегати, прекрати такое, не смей. Ты моя младшая дочь, настоящая, признанная, а это гораздо важнее кровной связи. У тебя в паспорте это написано, и супрефект Кустадиана печать поставил». Ты «Тедегатти, по законам мистерии, я поклялся в этом перед богами и людьми, поклялся вратами Шиаса и могилой Бриара, а такую клятву не дают по пустякам». Астрид разрыдалась еще громче, ее душили слезы. Она боднула папой, попыталась что-то сказать, но язык не слушался, а перед глазами плыл мокрый туман. «Знаешь, Астрид, вот у меня нет такой штуки, как у Вероники», — сказала мама, обнимая ее сзади, — «и у папы нет, и у соседей нет». Ни у кого, наверное, нет. Не знаю, в чем дело, может, это ме такое скрытое. Может, еще что. Способность призывать – это, конечно, хорошо, но счастье она никому сама по себе не принесла. Это просто талант. У тебя свои таланты, у нее свои. — У меня не такие, — схлипнула Астрид. — Не такие кудесные. — Не такие, — легко согласилась мама. — Ну и что? — А то, что это несправедливо. Астрид. «Почти все дети мистерии всего мира то же самое могут сказать про тебя», – строго сказал папа. «У них нет твоих зайчиков, они не умеют летать, они будут стареть, когда вырастут, и многие очень быстро. Даже твой друг Друлён будет стареть, хотя и медленно. Зога и Дзюта проживут даже меньше, чем люди, а Зубрила совсем мало. Когда ты подрастешь, у тебя будут и всякие другие силы и способности, потому что ты высший демон». А у Вероники, возможно, будет только ее штука, и больше ничего. Где уж тут справедливость?» Астрид слабо улыбнулась. «И правда. Нет, возможно, что она станет величайшим магом на планете, и ты в ее тени покажешься ничтожеством», – добавила мама. «Ты зачем ей это говоришь?» «Потому что, возможно, так и будет. И все мы тоже покажемся», – продолжала мама. «Очень тяжело быть близким кому-то, действительно великому». «У меня было два брата и три сестры, Астрид», – мрачно сказал папа. «Они мне завидовали, потому что у меня были способности к волшебству, а у них нет. Но я бы с ними охотно поменялся или поделился, если б мог, потому что на меня рассчитывали, от меня ждали чего-то особенного, а они просто жили как хочется». «Может быть, Астрид, твоя задача – преодолеть эту зависть?» – добавила мама. «Я не завидую», – снова разозлилась Астрид. «Просто, ну просто...» Преодолеть эту зависть, чтобы она не раздавила тебя и твое будущее, не отравила твое существо, угробив твой собственный потенциал, и не разрушила твои отношения с сестрой, потому что будет ли она великой волшебницей или останется обычным человеком с одной штукой, и станешь ли ты великой волшебницей или останешься обычным завистливым демоном. Да не завидую я, да слушай. В общем, как бы то ни было, тебе нужна будет сестра, и ей нужна будет сестра. И еще у вас обеих есть третья сестра, у которой, возможно, нет ни штуки, ни бессмертия, и ей будет особенно тяжело смотреть на вас обеих. А мне будет особенно тяжело не разбаловать ее, пытаясь утешить. Ее груз зависти будет особенно ужасен». Астрид вдруг вспомнила про Лурию. И правда, она-то совсем маленькая и жалкая. Астрид через год, наверное, уже на волшебницу начнет учиться и станет даже кудесней Вероники, а Лурия еще даже погремушку держать не умеет роняет все время. «Я поняла», – тихо сказала девочка. «Я гоблинная, да?» «Вовсе нет», – заверила мама. «Ты самая-самая кудесная». Они смайно снова обняли дочь, и Ладжа почувствовала исходящую от мужа грусть. Он в свое время так и не смог проломить этот лед, не смог наладить нормальные отношения с братьями и сестрами. Она слышала от него, что дружил он только с самой младшей сестрой, которая, по крайней мере, не считала себя обделенной в плане наследства. Астрид утерла нос и пошла искать Веронику. Она так и быть, возьмет ее в свою разбойничью шайку и очко истины ей подарит, чтобы та не тупила, когда складывает цифры. Пусть уж сразу видит, правильно получилось или неправильно. ладжа пошла кормить Лурью, потому что за нее никто этого не сделает. Но Веронику Астрид не нашла, Зато нашла Зогу и Дзюту, которые пришли посмотреть, все ли еще Астрид дуется, не весть на что. Они сказали, что пока Атаманша тут переживала о какой-то бабской чепухе, они открыли дерево с огромным дуплом, и там, наверное, клад, потому что они бы точно выбрали такое место для клада. «А значит, там золото и артефакты», – уверенно сказал Зога. «Пшли, нам нужны твои крылья». «Быстрее пшли», – добавил Дзюта. «Там гоблин остался сторожить, так что быстрее надо» а то он все сгоблинет и сдриснет. «А копченый где?» – спросила сурова Астрид. «А он у нас потерялся куда-то», – пожал плечами Зога. «В лесу заблудился». «Эльф в лесу заблудился», – с изумлением покрутил головой Дзюта. Диковина. Астрид поняла, что без нее шайка стремительно распадается, так что Веронику она примет потом, а сейчас надо спасать то, что еще можно спасти. Она схватила Зогу и Дзюту за плечи, запрыгнула к ним на закорки и приказала вести себя к кладу, а она будет грозно орать и завывать. Вероника же тем временем ушла к сараям, там размышляла о сказанном мамой. У нее хорошая наследственность, потому что все ее предки были умными, значит, можно попросить их помочь в учебе. Как вот дедушка и прадедушка помогают, наверняка другие помогут еще сильнее, если их попросить. Она недолго думала. Просто вспомнила ту сетку, которой призывала дедушку, когда папа с мамой попросили, и нарисовала ее еще раз. Положила в центр учебник, чтобы предки знали, что делать, и вообще могли сразу же начать объяснять и взмолилась. «Духи предков, откройте мне мудрость!» Сначала ничего не произошло, только стало как будто холоднее, среди лета подул студеный ветер, а на траве выступил иний. Потом из круга донесли шепотки, а из-под дома послышался скрип. Тихий, потом все громче и громче. Первым появился дедушка Гурим. Он объявился прямо над учебником и удивленно сказал. «Что случилось? А, внученька!» Рядом с ним из воздуха выступила какая-то бабушка в очках с длинным носом. Потом появился прадедушка Айза. И с ним еще одна бабушка с добрым лицом и длинными вьющимися волосами. Ну а потом уже повалило потоком, призраки сыпались как горох, возникали все новые и новые. И многие были в замешательстве, кто-то и в гневе, особенно сердилась какая-то высокая бабушка, очень похожая на дедушку Гурима, только бабушка. Потрясая толстой узловатой клюкой, она воскликнула. «Я Гердиола де Гатти, профессор Пеканиума, и я требую объяснений, кто посмел нарушить мой покой?» Повсюду замерцали голубые огоньки, а ветер стал совсем студенным, пробирающим до костей. Вероника немножко испугалась, особенно когда поняла, что круг слишком маленький для такой толпы предков, и они из него вывалились. Совсем как каргроходядит, только не потому, что они такие толстые сами, а потому что их очень много. Призраки обступили Веронику со всех сторон, правда ее сразу заслонил с собой дедушка, он насупил густые брови, и провозгласил «Я Гурим дегати профессор Униониса». се, наследница нашего рода, моя внучка Вероника дегати Воцарилось молчание. Могильная тишина, только продедушка Айза тихо что-то говорил бабушке с добрым лицом, и та приветливо улыбалась Веронике. «Полудемон!» – ахнул кто-то. «Полудемон!» Какая-то женщина зарыдала. «Это позор!» – воскликнула еще одна старушка, заламывая руки. «В нашем роду теперь в нашей крови скверно!» «Заткнитесь!» – ряхнул Айза. «В девочке клокочет магия! Это же она нас призвала, вы не поняли?» Снова воцарилось молчание. Старуха Гердиола подплыла к перепуганной Веронике поближе, присмотрелась и изумленно молвила. «Что ты такое?» «Я Вероника», – застенчиво ответила девочка. «Бриллиант!» – гордо произнес Гурим. «Единственное на белом свете. Десятки колен Дегати, целая цепь волшебников из поколения в поколение передавали искру волшебства, чтобы достичь этого апофеоза. Кровь демона стала катализатором, судя по всему». «Как интересно!» – прищурилась Гердиола. «А где же нынешний глава семьи?» Амайна Дегати уже в изумлении таращился на целую толпу своих предков – Он сразу ощутил этот замогильный холод и сразу определил источник, но никак не ожидал, что тут будет настолько тесно, как на большом семейном собрании, и одновременно словно анклав шасса. Он увидел дочь, окруженную серебристыми переливающимися фигурами, и поспешил схватить ее за руку. Обратившись к фамилярам, выставив незримые барьеры, Майно воскликнул. «Не смейте ее проклинать!» Се, мой сын, майна надыгати холодно представил его Гурим. Предки возрились на своего отдаленного потомка. Взгляды многих приковал медальон наполовину прикрытый воротом халата. Великий волшебник! Зажурчал в воздухе. Великий волшебник! Достойно! гордо кивнула Гердиола, на груди которой тоже покоился медный медальон. Ее мать, демон! Вот тена! крякнул какой-то сгорбленный старик. Надеюсь, хоть не храчку привел. Ты что ж, я всю жизнь душил эту погань, а ты? Привел ее в дом. Эх! Поведай нам свою историю. О, пра пра пра про Потомок, бросила подсчета Гердиола. Меня нет в живых уже триста лет. Гляжу я, немало изменилась наша мистерия. Все течет, все меняется, почтенная прародительница, ответил Майна, хотя я по современным понятиям большой оригинал. «Так и знал!» – всплеснул руками сгорбленный старик. «Всех подставил! И мне его не проклинать?» Майна выдохнул и кратко рассказал свою историю. Потом подробно, потому что почтенным старцам захотелось узнать все детали. Сгорбленный старик оказался Янгетом Дегати, профессором Апелиума, Неожиданно изменил свое мнение, когда узнал о похождениях далекого потомка в Паргороне – А услышав, что он похитил жену лорда, и вовсе засветился, выпрямился и помолодел, принял тот вид, который имел в свои лучшие годы. «Ха-ха!» – произнес он, сверкая глазами. «Вот молодчик! Ну, раз уж мы все здесь, покажи нам и жену и прочих детей! Вперед, мое потомство, за мной!» Он тут был самым старым. Именно он аж 1200 лет назад застолбил в радужной бухте кусок земли и возвел на нем усадьбу Дегати. С тех пор она, конечно, многократно перестраивалась, но его кости по-прежнему лежали под фундаментом. Он был первым, кого здесь похоронили. И теперь он все время иронично хмыкал, не зная, как ко всему этому относиться. Вот этого при мне не было, то и дело приговаривала он. А этого вовсе дичь какая-то. Вот так вы теперь живете, значит. Эх, в наши то времена! А вот почтенная гердиола которая умерла всего 300 лет назад, Многое узнавала, при ней усадьба выглядела уже в целом похожей на нынешнюю. Она с умилением поглядела на старый продавленный диван в гостиной, тут же вспомнив, каким новеньким и блестящим он был, когда ее правнучек купил его незадолго до ее смерти. — А сад-то какой был красивый! — улыбнулась бабушка Лурия. «Только -то — Только яблоню-то зачем мою срубили? — возмутился прадед Майна, отец дедушки Айзе, тучный старик с пышной бородищей. Хорошая яблоня-то была, вот этими руками лично сажал. Это трагическая случайность, заверил Майна, пытаясь не дать предкам слишком разлететься во все стороны. Дьямонами воняет, принюхался пращур Ягнет. И еще чем-то непотребным, пробормотала Гердиола. Нелюдями. Это по соседству? Усадьбу Бернете 16 лет назад купил эльф, упавшим голосом произнес Майна. Купил? Да, профессор Алиал Сребролуг Баминиарс. «Это ужасно. Но это не эльфы, это не Атебернетти. В усадьбе Гальвене уже второй год живут гоблины». «Так потравить же надо», – вспылил Ягнет. «Всему-то вас учить надо. Не, сп не справляется сам. Помоги ему по-соседски. Я вот помню, я уж старый был. Они тут как-то развелись. Так мы и потравили. Мерзкие твари. Вот это рукой лично бошки к стенам прибивал. Где они, кстати?» «Сгнили еще до моего рождения», – покосилась на него Гердиола. Это был крайне дурной тон – прибивать останки к стенам. «Хе-хе, зато доходчиво!» – захихикал Ягнет. «Мы это снаружи делали». «Гоблины сейчас немного другие», – уклончиво сказал Майна. «Они цивилизовались, и Гальвине женат на гоблинше». Вот теперь глаза округлились у всех, даже у Айзы. Гурим, которому об этом не говорили, вообще чуть не упал в обморок. Но он не мог, будучи призраком. «Гурим!» – тряхнула его Ярдамила. «Гурим!» «Спасибо, сын», – медленно кивнул тот. «Спасибо, что... хотя бы...» М «Да, я понял. Мистерия загнивает», – отмахнулся Янгет. «Но ты всех сдал, лишь бы на их фоне получше выглядеть, батюшки, майно. Это мои предки. Мне не безразлично их мнение. Скажи Веронике спасибо, что она твоих сюда не притащила». М «Да, это было бы...» М «Да, спасибо. Хотя я бы не отказалась повидаться с дедушкой и бабушками», но их кости под нашим фундаментом не лежат и сами они не в шасе так что может в другой раз призраки долго любовали сладко спящей лурии особенно волшебницы большая их часть скончалась уже в преклонном возрасте и теперь они сюсюкали со своей пра пра и далее внучкой ну какая же красавица будет улыбнулась даже старуха гердиола ай какая хорошенькая умилилась бабушка лурия носик кнопочкой глазки большие папины «А где же мама?» «Да, мне тоже интересно», – повел носом Янгет. «Где это бестия? От меня прячется, я их даже сейчас могу гонять». «А правда, где ты?» «Нигде, меня нет». «Ты ты что, в шкафу прячешься?» «Отстань, мне твоего отца по жизни хватило». «Ну-ну», – распахнул дверцы Майна. В углу шкафа сидели котенок и кролик. Майна крякнул, раздраженно глядя на замаскированных бушукой и Фархирима. Ауру оба спрятали и казались безобидными зверушками, милой парочкой пушистиков, словно сошедших со слащавой добродневной открытки. Но у его предков хорошее чутье, так что Майна безжалостно поднял кролика за уши, и тот задрыгал задними лапками. — Я, я мудрость хотела, — робко напомнила о себе Вероника, которая все это время ходила за призраками хвостиком. — Конечно, детка, — уселась на диван серебрящийся гердиола. Любые советы. Не доверяй демонам, тут же поделился своей мудростью дед Янгет. Мама демон, растерялась Вероника. Я все сказал, отрезал старик. Исключений нет. Остальные, поняв, что девочка призвала их потому, что нуждается в наставлениях, тут же оживились и принялись засыпать Веронику мудростью древних. Та, правда, оказалась не такой уж и полезной, потому что они болтали все вместе и не в попад. Хотя бы раз в год любуйся восходом солнца. В свой день рождения обязательно сажай дерево. Если предлагают угощение, бери. Будь проще, не надо вот этих всех сложностей, понимаешь? Если одалживаешь у кого-то лошадь, возвращай ее сытой и чистой. Никогда ни у кого не бери взаймы. Будешь брать чужое и на время, а отдавать придется свое и навсегда. Обнимай почаще тех, кого любишь. Никогда не знаешь, какое объятие станет последним. Замуж выходи, только по любви, тебе с этим человеком всю жизнь жить. Храни цитрусовые при комнатной температуре, в холодильном сундуке они портятся быстрее. Не разваривай макароны в кашу, их лучше чуть-чуть не доварить, чем переварить. У Вероники, в конце концов, даже голова закружилась от такого изобилия мудрости древних. «Так, так, хорош!» – запротестовал папа. «Дедушки и бабушки, не грузите ребенка!» «А ты б лучше тоже слушал и на ус наматывал!» – строго сказала какая-то из прапрабабок. «Вон усищи-то какие отрастил! И борода какая-то неаккуратная! Постригся бы!» «Да, постригся бы!» – присоединился еще целый хор голосов, причем у каждого было свое мнение насчет того, как именно далекому потомку следует постричься. Майна в конце концов уговорил Лакжу принять истинный облик, и та показалась во всей красе. Правда, сначала удалилась наверх, чтобы одеться. При ее виде десятки почтенных предков покачали головами с осуждением, но и с каким-то пониманием, особенно мужчины. «Фух, не кхедшедари», – облегченно выдохнул Ягнет. «Живи тогда». Майна не стал ему говорить, кто кровный отец старшей дочери. Та снова ушла гулять. «Ну и хорошо». Духи предков, все эти бесчисленные поколения дегати, начиная от древнего Янгета и заканчивая Гуримом с Ярдамилой, некоторое время еще с любопытством осматривали фамильную усадьбу и расспрашивали живущих в ней ныне. Но в конце концов они собрались вместе, о чем-то посовещались, и почтенная Гердиола, по общему мнению считавшаяся величайшей волшебницей в роду, сказала «У нас нет ничего материального, и мы не знаем никаких секретов» что могли бы быть полезны в XVI веке, поэтому мы не можем ничего вам подарить. Да и не дарить, отмахнулся Майна, но мы хотим дать вам благословение предков, закончила Гердиола. Я скажу за всех, выступил вперед Янгет. Это очень символично. Я был не первым дегатти в роду, но до меня нельзя было говорить о начале волшебной династии. Я стал первым дегате, получившим профессора, и это я выстроил эту усадьбу. «Символично, что я был величайшим призывателем». «Это ты сам себя так назвал, папа», – сухо сказала высокая женщина в шляпе с широкой тульей. «Цейц, это была правда. Хоть злопыхатели оспаривали очевидный факт. И символично то, что сейчас мы видим перед собой последнего в цепочке. Последнюю на данный момент». она не последняя», – заметила Ладжа, держа за руку крошку Лурью. «А, неважно, не сбивайте меня, женщины. Так вот». «Сейчас нас призвал другой великий призыватель, и хотя, конечно, дедушке ангету он пока уступает во всем, но такое раннее начало карьеры даже мне не снилось. Признаю это. Я готов простить демоническую кровь, но...» маленькой Дегатти, это родство не должно для тебя ничего значить. Демоны должны страдать!» Вероника моргнула, глядя на палец призрака, почти коснувшийся ее носа. Ладжа закатила глаза. «Они должны повиноваться тебе», – брызнул слюной Янгет. «Держи их в ежовых ягодицах, туп, тля, рукавицах, рукавицах. Так, ладно, речь испорченная пошел. Все вы женщины, все из-за женщин. «Простите их, почтенный предок», – кивнул Майна. «Сам с этим борюсь постоянно». Когда призраки улетучились, вернулись обратно в шас, в калитку въехала на потрепанном велике астрид, за который тщетно пытались угнаться Зога и Дзюта. Девочка принюхалась к воздуху и ощутила в нем непривычные веяния, будто множество заветренных пирожных, немного лежалые, но очень вкусные. «Привет!» – окликнула она, жадно раздувая ноздри. «Я что-то пропустила?»